Глава 31 Маленький человечек с помощью крюка вылавливал бревна в пруду, таскивал на цепной конвейер. А пьяница, главный механик, тем временем сидел, навалившись спиной на штабель распиленных досок и горланил песню. Найк краи и старший Сободар Читта Хан Климбу одобрительно наблюдали за работой карликовой лесопилки. Стэн захлопнул коробочку с моделью лесопилки. И фигурки тут же исчезли. Хотя капитан душе надеялся, что его бухарик успел сделать еще глоток из бутылки, прежде чем исчезнуть. «Нехорошо, что вы переезжаете», — сказал Най Краи. «Как вы там будете разбираться, какие носки когда носить?» «Вы уверены, что поступаете правильно», — поддержал его лимбу на Гуркале. «Да будь оно все проклято», — ругнулся Стэн. «Я ни в чем не уверен, Субодар». Я ничего не знаю наверняка, кроме того, что откомандирован для выполнения особого задания. И то, что ты примешь командование над гурками. А я знаю наверняка одно. Я за вас готов любому яйца открутить. Рассмеялся Лимбу и козырнул своему капитану. Ума не приложу, что происходит, капитан. Надеюсь, все обернется к лучшему. Спасибо за добрые слова, Читта Ханг. Не кипятись по поводу того, что я уезжаю. А теперь все, свободны». Оба гурка взяли под козырек и вышли из комнаты Стена. Тот занялся упаковкой чемоданов. Загудел дверной звонок, и Стен хлопком в ладони открыл дверь. Это была Лайза. Он сразу обратил внимание на ящичек с антипрослушивателем в ее руке. Аппарат был включен. Как только дверь за ней закрылась, он решил, что док первым делом обязывает его поцеловать лейтенанта Хейнс крепко-крепко. Когда они наконец оторвались друг от друга, Лайза улыбнулась. «Ну что, опять жизнь вверх тормашками, как обычно?» «Зато ногами в воздухе от души подрыгаю», – отшутился Стэн. «Переезжаешь?» «Какая ты наблюдательная!» «Переезжаю организовывать надежную явку». «А я знаю, что ты не переезжаешь, а улетаешь, и очень далеко. Вместе со своим коротконогим, пузатым и хамоватым дружком». «Говори да не заговаривайся!» Мы разыскали нашего знаменитого доктора Кнокса. Хейнс бросила карточку с информацией на стол капитана. Ну-ка, ну-ка, рассказывай, с подробностями. Настоящее имя доктора Кнокса – Харс Стинберн. Уволен из разведотряда «Меркурий». В заключении военного трибунала сказано, я цитирую, «Уволен с целью очищения рядов». Стэн испытал первый прилив облегчения. По крайней мере, в Загорово вовлечен человек, который уже не служит в армии. Судя по документам, это доктор Стинберн, человек нраво-крутого, сторонник крайних мер в имперской политике, был отправлен в качестве бортового врача с командой, у которой был приказ умиротворить жителей одной звездной системы. В карточке указано, какой именно. Там возникли беспорядки и нужно было как-то утихомирить бузотеров. Обитатели этого мира были существами непритязательными. Все, что им требовалось, это копья с стальными наконечниками. Вот им и подарили для установления мира большое количество таких копий. Да только доктор Кнокс устроил так, что стальные наконечники оказались высокорадиоактивными. Вот оказывается, чем вы, ребята, занимаетесь. Ну и ну. Не капай мне на мозги, Лазя. Извини, у меня был тяжелый день. Короче, все местные жители по-быстрому откинули коньки. Смерть косила их в таком темпе, что же к тому времени, когда команда умиротворителей вместе с хитроумным доктором Стинберном покидала планету, разумных существ там не осталось, и она была свободна для заселения имперскими колонистами. К несчастью для нашего доброго доктора Стинберна, кто-то настучал на него, и он попал таки под трибунал. Стэн уже сунул карточку, считывающий аппарат на своем столе. И слушал Хейзен только в четвертуха. Так-так, выдворен из рядов. В тюрьму все же не попал, дураки, надо было засадить. Уволен в запас, нигде не работал. Стен выключил считывающий аппарат и вопросительно посмотрел на лайзу. Хоть он нигде и не работал, сказала она, мы все же разыскали его. Но не в прайм орде. А где? Затаился в укромном местечке вселенной на малой планете под названием Кулак. Хейнс протянула капитану еще несколько карточек. «Как ты умудрилась найти его так быстро?» «Ты подчеркивал, что этот наш доктор Кнокс – самовлюбленный эгоцентрик. Я подумала, а может он настолько тщеславен и недалек, что не пожелал расстаться с профессией, которая может его выдать, и продолжает работать врачом, вместо того, чтобы стать кем-то неприметным, вроде корабельного повара. Я оказалась права». Он нанялся врачом по контракту на кулак под именем Уильяма Блока. Стэн запустил карточки в считывающий аппарат и по мере просмотра материала об астероиде кулак то бледнел, то серел, то покрывался холодным потом. Не будучи человеком трусливого десятка, вся его биография доказывала это. Сейчас он здорово перепугался и радовался, что Хейн, занятая своими размышлениями, смотрела на него мало и рассеяно. «Лучше бы я остался в отряде Коммандос», – думал Стэн про себя. «Вероятность, что я так влипну, была меньше, чем 10 тысяч к одному. Но не с моим счастьем». «Ты слышал о планетке Кулак?» «Еще бы он не слышал». Но Стэн не стал вдаваться в подробные объяснения. Все это было до такой степени личное, болезненное. Кулак был малой планетой, очень крупный астероид с ядовитейшей атмосферой и с окружающей средой убийственно для человека» вертится на своей орбите где-то на самом краешке галактики. Только одно представляло интерес на кулаке – тамошние металлы кристаллической структуры были живыми, росли подобно растениям. Один из этих металлов был неправдоподобно легкий и одновременно тверже любого металла или сплава, известного имперским ученым. Как раз его химические особенности и описание внешнего вида имелись на одной из карточек. Но Стен был отлично знаком с этим металлом. Он собственными руками сделал из этого металла спрятанный в рукаве кинжал, что был его постоянным спутником. Кинжал был изготовлен еще тогда, когда Стэн жил на вулкане в тамошнем адском котле, в тюремном секторе для провинившихся рабочих рабов. В адском котле он работал в зоне номер 35, которая была точнехонькой копией всех прелестей убийственной атмосферы и прочих условиях на кулаке, вплоть до того, что там и там смертность среди работников была стопроцентной. И вот судьба подкидывает Стэну кошмарный сюрприз. Необходимость как бы вернуться в Зону 35. Да, никогда в жизни он так не пугался, а уж жизнь пугала его и пугала. Казалось, пора бы ей устать. Стэн усилием волю угомонил ей в желудке и продолжал просматривать содержимое информационных карточек. После открытия астероида Кулак, обнаружившая его компания, пыталась вести там разработки природных богатств, но сочла это нерентабельным и опасным и забросила тамошние шахты. Через несколько лет независимые шахтеры, закаленные мужчины и женщины, возобновили работы, не пропадать же добру. Работа на кулаке не относилась к разряду легких, поэтому за врача, изъявившего работать там, да еще целых два земных года, цепились руками и ногами. А поскольку большинство шахтеров сами были отпетыми уголовниками, которые скрывались на краю галактики от имперской полиции, то лишних вопросов Харсу Стинберну никто не задавал. Хотя наниматели отлично понимали, от хорошей жизни на кулак не летят. Про кулак говорили, что там даже государственным изменникам относились бы не строже, чем про прохиндею, который забыл уплатить налог на поддержку сирот. Стэн придал своему лицу нормальное выражение и отбросил карточку. «Да, слыхал я про этот кулак, слыхал». «Я подготовила к малый боевой корабль», — сказала Хейнс. «Никто не знает, куда летим, даже пилот. Я доставила на борт специальный скафандр для работы в ядовитой атмосфере». Разные варианты ответа пронеслись в голове Стэна, и ни один из них не годился для произнесения вслух. Но тут в комнату валился пузатый Килгур, размахивая информационной карточкой. «Слушай, Стэн!» — закричал он прямо с порога, не обращая внимания на лейтенанта. «Нет, ты только послушай, куда нас эта чертова баба хочет направить?» «Да знаю!» «Извините, лейтенант, нам со Стэном надо переговорить наедине». «Не суетись», — сказал Стэн. «У того бесстрашного командира поджилки трясутся не меньше, чем у тебя». «Стэн, какого шута нам туда переться?» «Неужели нельзя послать туда батальончик солдат и выволочь этого кабеля из его конуры, чтобы он опять удрал в последний момент?» «А ты прав, приятель, прав, к моему огромному сожалению. Итак, что будем делать?» «Сдается, жизнь приперла нас к стене», — сухо заметил Стен. «Придется лезть в шахту на чертовом кулаке». «Нам предстоит хорошо позабавиться», — сказал Алекс. «Нет, моя мамочка не похвалила бы тебя за то, как ты со мной обращаешься». Но капитан уже не слушал его стенаний. Он продолжал упаковывать вещи».